И земский, и водопроводчик Коля, будучи в голом виде, очень хвалили Кармадону фильм «Семнадцать мгновений весны». Кармадон, выйдя в предбанник подышать тихим воздухом и накрывшись простыней, взятой у пространщика, тут же устроил себе просмотр всех двенадцати серий. Просмотр прошел сносно. Лишь соседи в мокрых простынях, спорившие о стерлиде, помешали Кармадону внимательно выслушать музыку композитора Теривердиева.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 и получил их. Вот и знаю, кто ты. Кармадон улыбался чуть ли не благодушно, но в благодушии его Данилов уловил нечто металлическое, возможно, молибденовое. Стало быть, все проверил. — Ну и кто же я? — спросил Данилов, и он решил окрасить разговор улыбкой. — Как тебе сказать? Ты вроде этого, Штирлица. Ты тут свой. «Туземец! Ты и думаешь по-здешнему, и пеликаешь по-ихнему. Ты здешний, ты земной!» Тут Кармадон остановился, как бы желая поддержать Данилова в напряжении и уж потом либо одобрить его, либо разоблачить. «Одобрил!» — похлопал Данилова по плечу. «Так и надо!» Кармадон включил на всякий случай все три программы приемника Аврора, стоявшего на кухне разом, пустил воду в мойке на полный звук. Он пододвинулся к Данилову и зашептал ему на ухо. «Нам такие нужны. Я устрою тебе перевод в нашу канцелярию от нравственных переустройств. Наша-то канцелярия примет тебя я отцепит от твоей теперешней. И уж они тебя достанут со временем, Че. Только тебе придется подписать наши условия. Согласишься ли ты?»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 и из-за стечения обстоятельств, и просто так, от души, знал он, и какие сувениры будут иметь успех в каждом из девяти слоев. «Андрей Иванович!» — Пробасил из комнаты Земский. «Андрей Иванович, это я», — объяснил Кармадон. «Андрей Иванович Сомов из Иркутска, твой гость. Пошли». «Здорово, Данилов!» — обрадовался хозяину Земский, но тут же от чего то и смутился. «Здравствуй, Володя», — сказал водопроводчик Коля. Он был одних с Даниловым лет, поэтому и называл его Володей. При встречах, даже и в трезвом виде, всегда улыбался Данилову, уважая его. Данилов ни разу не засорял туалета и сам спускал черный воздух из батарей, когда давали горячую воду. Николай Борисович обратился Данилов к Земскому, все еще пребывавшему на больничном листе. «Как вы чувствуете себя?» «Спасибо, ничего. У вас люмбаго?» «Люмбаго!» — хохотнул Земский. «Вот сегодня хворые места веничком прорабатывал в бане. Но и музыку не забыл. Недавно твоему иркутскому приятелю, Андрею Ивановичу, исполнил свои новые сочинения». «Ну и как, Андрей Иванович?» «Забавно», — сказал Кармадон. «Забавно».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 Однако Данилов подумал, что своими угощениями он будет неделикатен по отношению к Кармадону. И он вернул горячие блюда в рестораны, местные и балканские. Лишь некий аромат жареной баранины остался над рыбным столом. Земский учуял его и насторожился, но Коля уже разлил. И понеслось, и покатилось. Данилов...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 «Не пойду», — сказал Кармадон. «Куда же он мог идти?» По возвращении из каникул ему бы пришлось отчитываться в хозяйственной части за шапку. Она ведь возникла на нем не из ничего, а из казенных флюидов. Кармадон рассердился, и через пять минут в отделении все задвигалось и напряглось. Просили Кармадона дать словесный портрет головного убора. Мех Кармадон назвать не смог, сказав лишь, что лохматый. Не помнил он и своего размера. Сержантовым ремнем Кармадону обмерили голову. Через сорок минут Кармадону предъявили одиннадцать его шапок. Среди них, как увидел Данилов, были две пыжиковые, одна из андатры олимпийского фасона, четыре кроличьих свежих, одна лисья, одна меха сикача, одна каракулевая, одна из верблюжьей шерсти. Кармадон сказал, что он не может точно определить, какая шапка его, а какая нет. Тогда ему предложили отвезти домой все шапки на опознание жене или знакомым, а после, когда представится случай, ложные шапки вернуть. Вот Кармадон, поколебавшись, забрал их, и теперь думает, не сгодятся ли они в сувениры. «Сувениры — это прекрасные», — сказал Данилов. «Но ты же обещал вернуть десять шапок». «У меня нет времени», — сказал Кармадон. «Значит, кто-то будет ходить без шапок».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 А предположить мог одно — она уже съедена, он опоздал. Данилов пошел на кухню, получил заказ из двенадцати предметов, выписал, по слабости и легкомыслию, еще и ресторанный столик на колесиках. На этом столике привез закуски, напитки, горячие блюда в комнату. «Андрей Иванович угощает», — сказал Данилов.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 Поддержал Колю Данилов. «Ну что же», — сказал Кудасов. «Сейчас ясно одно. Родиной исполинского быка являются скорее костромские леса, нежели принцепские хинные рощи». «Да куда им хинным рощам-то?» — сказал Зимский. «А он не от пришельцев?» — в упор спросил Коля. «Каких еще пришельцев?»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 Стоит, значит, бык и ногу переднюю держит на упавшем женском теле, на синтии этой. Вроде он ее победил». «Ну вот видите», — сказал Кудасов, — «причем же здесь пришельцы?» «Точно?» — спросил Андрей Иванович. «Такой памятник будет». «Передавали так?» — сказал Коля. Или вот анекдот я про синего быка слышал. Анекдот был неприличный, для быка обидный».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 И теперь Андрей Иванович ее с удовольствием пел. Их с Колей поддерживал пока еще не уставший от угощений Кудасов и, что удивительно, тишист Земский. И Данилов запел ради компании. Песня их была услышана находившимся за стеной духовиком из детской оперы Клементьевым. Тот сейчас же язычно заиграл пролютики на электрооргане.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 Вид имела спортивный, будто собралась на лыжную прогулку. Она оглядела гостей Данилова, осталась ими довольна, присела на минуту, давая мужчинам время на сборы. — Я вас моментально привезу обратно, — сказала Клавдия. — Там дел всего минут на пятнадцать. Я бы и одна, но камни тяжелые. Николай Борисович Земский сейчас же сослался на больничный лист и люмбага, вызвался сторожить квартиру Данилова. «А вам и все равно не осталось бы места в машине», — сказала Клавдия. «И потом, такие огромные мужчины, как вы, они ведь самые бесполезные». Земский кивнул, согласившись. Клавдия спешила коридором и на улице к машине, шагала быстро, не оглядываясь, уверенная в своих помощниках, а те старались от нее не отставать. «Данилов-то по привычке». Водопроводчику Коле было все равно, где теперь исполнять песню «Прошу меня не узнавать, когда во сне я к вам приду». Но спешили втянутые в движение Клавдиевой энергией и Кудасов, кому подобное движение прежде было бы чуждо, и Кармадон, вот что примечательно. И потом ехали в воиновской «Волге» в некоем напряжении, куда неизвестно. Но все в готовности сейчас же исполнить просьбы Клавдии или требования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 У Данилова этим был водопроводчик Коля, у Клавдии – Кармадон. Ящики оказались тяжелыми, килограммов по семьдесят. Лишь добросовестные старания Клавдии вызвали в Данилове прилив сил. Кое-как дотащил он с Колей ящик к охраняемой Кудасовым щели. А Клавдия с Кармадоном опередили их метров на десять. Пыхтя, нервничая, пропихнули ящик в щель, оторвали еще доску.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 Знакомое Данилову зажглось в его глазах. Часом раньше при явлении Клавдии Данилов обеспокоился. Он знал, что Кармадону женский пол после случаев с Синтией и коровами Бурнобита был ненавистен и мерзок. Он ждал от Кармадона поступка мстительного или грубого. Но Кармадон и в машину за Клавдией спустился, и под вагоны нырял, и ящик тащил. Теперь он смотрел на Клавдию, мечтательным взором, поигрывал брелоком с костяной обезьяной. Эка все повернулось. «Да ведь я и сам как последний болван», — подумал Данилов. Кинулся за Клавдией, волочил дурацкий ящик от вулкана Шевелуч. Наваждение какое-то. Вот ведь неистовая баба. И неумная, к тому же. И как это Воинов, автор книги о Турции, на ней женился, не пойму. Впрочем, он тут же вспомнил, что и сам был женат на Клавдии. Клавдия выпила кофе, поблагодарила Данилова за помощь и гостеприимство. Данилов хотел было ее из удержать, но не удержал. Галантный Кармадон вызвался проводить Клавдию. Та кавалером была довольна, на шутки Кармадона отвечала искренним громким смехом. В дверях Кармадон подмигнул Данилову со значением.